Показательный наркоз Я уже рассказал вам вкратце историю наркоза, но медицина не стоит на месте, и методы анестезии тоже развиваются. В конце 1950-х появились наркозные аппараты. В емкость такого аппарата заливался эфир. В таракорд, хлороформ, по гофрированной трубке к маске подавалась смесь кислорода и эфира – Маска накладывалась на лицо больного, он вдыхал эту смесь и засыпал. Вскоре появился циклопропан, газ для наркоза, но об этом позже. Иногда давали сначала вводный наркоз, закись азота, а затем переходили на эфир. Однако анестезиологической службы как таковой еще не было, и анестезию проводили сами хирурги, и мне неоднократно приходилось это делать. Помню, как я впервые использовал аппарат, выпускавшийся на заводе «Красногвардеец», дав наркоз больному во время операции по поводу остеомиелита бедренной кости. И ничего, успешно. Меня даже похвалила главный хирург медсанчастия номер 81, Томска-7, Евгения Ивановна Архангельская. «А наркозом я довольна. Ты часто это делаешь?» – спросила она. Я ответил, да нет, на аппарате в первый раз. Ну, молодец, дерзай дальше. Я скромно поблагодарил за похвалу, но был очень польщен. Ведь я тогда делал первые шаги и в хирургии. В медсанчасть номер 81 Томска-7 я перешел, отработав положенные три года в войсковой части и кое-чему научившись в госпитале. Меня уже немного знали и приняли на должность ординатора хирургического отделения. В моей палате было 10 пациентов. Я ассистировал при операциях, сам выполнял некоторые из них апондоктомию, грыжесечение, удаление мелких подкожных опухолей, вскрытие гнойника и тому подобное. Дежурил и иногда давал наркоз при помощи уже известного мне аппарата. Шел 1963 год. Именно в это время начала зарождаться анестезиологическая служба. В больницы поступали новые наркозные аппараты, и одному из хирургов поручали изучить их. Первым таким хирургом в нашей больнице стал Юра Сенцов. У него был пятилетний стаж работы. Сложных операций он еще не делал, но на наркоз вставал с удовольствием, и именно он быстрее и лучше всех осваивал вновь поступившие аппараты. Заведующий отделением Василий Васильевич Соснин предложил ему поехать в Москву на два месяца для получения специализации по наркозу, и Юра согласился – По возвращении он должен был отчитаться о поездке и рассказать на собрании хирургов, какие знания приобрел и как теперь у нас в больнице будет осуществляться обезболивание. Собрание вела главный хирург медсанчасти номер 81 Евгения Ивановна Архангельская. Доклад назывался «Современный наркоз». Юра рассказал нам о клинике, в которой обучался – о новых наркозных аппаратах и препаратах, в частности, о препарате гексинал, от которого больной засыпал, как тогда говорили, на кончике иглы, то есть очень быстро. Поведал он нам и о релаксантах, и начал с того, что в древности воюющие племена использовали яд курары, который выключал дыхание и расслаблял мускулатуру. Если стрела, выпущенная из лука, была обработана этим ядом, то стоило противнику получить легкую царапину, и он умирал от остановки дыхания. Вот такие препараты назвали релаксантами. В то время их делили на релаксанты короткого и длинного действия. Юров всем продемонстрировал ампулу с листиноном, релаксантом короткого действия, который использовался для наркоза чаще других. Доклад заканчивался демонстрацией наркозного аппарата. Все желающие могли поднести маску к лицу и понюхать наркоз. Мы остались очень довольны, а Евгения Ивановна, похвалив Юру, сказала, а завтра Петр Петрович будет проводить холецистектомию, удаление желчного пузыря, под новым современным наркозом, который нам продемонстрирует Юрий Владимирович. Рекомендую всем присутствовать, будет интересно. На следующий день я заявился пораньше, чтобы увидеть приготовление к наркозу, но, к моему удивлению, к операционному столу только подкатили наркозный аппарат и начали устанавливать капельницу для внутривенного введения препаратов. Вскоре собрались все участники предстоящей операции – Юра, Василий Васильевич, Петр Ребров и Евгения Ивановна. Юра уселся на стул у изголовья больного, поинтересовался, у сестры готова ли капельница, и, получив положительный ответ, произнес «Ну, поехали!» и дал указание сестре «Вводи гексинал, а вы, доктора, наблюдайте, как быстро заснет больной». Сестра, проткнув иглой резиновую трубку капельницы, медленно начала вводить гиксенал, и больной тут же заснул. Он действительно крепко спал и ни на что не реагировал. Юра обратил наше внимание на суженные зрачки пациента, затем попросил сестру: "А теперь вводили стенон. Кстати, левстенон вводится быстро, не тяни". Сестра недоуменно посмотрела на Юру и растерянно произнесла. «А вы мне его не давали?» Юра вспылил. «Как это не давал? Вчера же!» Но вдруг, смутившись, полез в карман халата и вынул оттуда ампулу листинона. Извинившись, он протянул ампулу сестре, которая ввела препарат в капельницу, а Юра опять сосредоточил наше внимание на больном. Понаблюдайте, как идет мышечное подергивание по всему телу. Как только оно закончится, можно интубировать, вводить трубку в трахею. Мы наблюдали, как подергивались мышцы тела. Наступала релаксация. Затем началось подергивание ножных мышц и, наконец, стоп. Юра протянул руку к сестре, сказав, «Ларингоскоп! Где ларингоскоп?» Сестра смотрела на него, не понимая, «Кх! «Какой это...» И тут Юра взорвался. «Как это какой? Я вам вчера все показывал. Где ларингоскоп? Несите его быстро сюда. Черт знает, что такое!» Пока искали ларингоскоп, больного пришлось вывести из наркоза. Юра начал усердно сжимать дыхательный мешок аппарата, держа маску на лице пациента и ругая сестер. Больной проснулся, вопросительно уставился на хирургов, но те только развели руками. Наконец принесли ларингоскоп, прибор, с помощью которого в трахею вводится дыхательная трубка, но в приборе не оказалось батарейки. Пошли искать батарейки, вскоре аппарат был готов к работе, и снова Юра приказал сестре: "Вводи гиксенал". Чуть позже вводили стенон. И, наконец, ларингоскоп. Сестра протянула прибор. Юра повернул что-то в рукоятке. На приборе загорелась лампочка, и Юра начал интубацию, показывая нам, куда нужно вводить дыхательную трубку. И тут же попросил сестру. «Трубку давай!» Сестра вновь впала в ступор, не понимая, чего от нее требуют. Юра просто взревел. «Ты чего?» «Трубку! Трубку, которую надо ввести в трахею! Где трубки? Их целый набор! Я вчера вам показывал! Бегом, черт побери!» В общем, больного вновь пришлось разбудить. Второе пробуждение он перенес молча, полагая, что так и должно быть. Наконец принесли трубки. Их было штук пять разного диаметра. Сестра поставила банку с трубками на столик у изголовья больного. Юра посмотрел на них и процедил сквозь зубы. А воды не догадались в банку налить. Или всё говорит, надо. Сами-то можете что-нибудь сделать. Все началось сначала. Гексинал, листинон, ларингоскоп, трубку. Юра ввел, наконец, трубку в трахею подсоединил к наркозному аппарату, отрегулировал подачу смеси эфира с кислородом, и только после этого все мы расслабились. Петр Петрович начал операцию, комментируя. «А что, ребята, оперировать-то намного легче под таким наркозом? Мышцы расслаблены, рану легко развести, да и доступ, достаточный до пузыря. Вот, можете посмотреть». Отойдя в сторону, он показывал нам, как легко поддаются расслабленные мышцы живота, и что рана широкая, и видно даже желчный пузырь, который при масочных эфирных наркозах не особо увидишь. До конца наблюдать операцию мы не стали, так как остальное нам было уже известно, и отправились в ординаторскую обсуждать увиденное. В ординаторской мысы трясались от смеха, а Василий Васильевич с трудом сдерживал гнев. «Ну, Сенцов, выйдешь из операционной, получишь у меня сполна. Я тебя научу организации наркоза. Ты у меня запомнишь этот показательный наркоз, твою мать!» Дождавшись конца операции, мы поздравили Юру с первым показательным наркозом, при этом закатываясь от хохота и добродушно подтрунивая над ним. Но теперь-то мы знаем, что такое современный наркоз. Юра смущенно оправдывался, что это организационные недочеты. Однако Василий Васильевич отругал его прямо при нас. «Ты почему не подготовил сестру?» Почему не проверил наличие ларингоскопа, трубок? Ты куда смотрел перед тем, как давать наркоз? Пойми, ты сам должен был все проверить до мелочей. Ну да ладно. Придется тебе выделить специальную сестру, которая будет помогать при наркозе. Вот так начиналась новая эра наркоза. В настоящее время существует реанимационно-анестезиологическая служба. Есть реанимационное отделение, где больных выводят из тяжелого состояния и из наркоза. Теперь хирург не отвлекается от операции, так как наркозом занимается анестезиолог. Вспоминаются и некоторые печальные эпизоды, связанные с наркозом. Так, в 1965 году, Когда в нашей больнице уже был анестезиолог Анатолий Иванович Иванов, я оперировал острый аппендицит 14-летнему подростку. Анатолий только что прошел курсы повышения квалификации по анестезиологии в клинике Мишалкина и решил дать пациенту циклопропан, газ, в качестве наркоза. Во время операции вдруг произошел взрыв такой силы, что сестру Нину отбросило взрывной волной, и она оказалась лежащей на полу. Наркозный аппарат воспламенился, у пациента пошла кровь изо рта, а я совершенно оглох и видел только, как коллеги шевелят губами. Постепенно слух стал возвращаться, и мы занялись ликвидацией последствий взрыва. Я закончил операцию, Нину вынесли из операционной, Анатолий отключил циклопропан. Все закончилось благополучно, больной выздоровел, но началось разбирательство, почему произошел взрыв. На конференции в присутствии большого количества врачей выступил главный анестезиолог города и рассказал, что следует строго соблюдать соотношение кислорода и циклопропана. В случае нарушения пропорций смесь при быстром движении по шлангам аппарата взрывается. После этого случая цикла пропан в нашей больнице для наркоза не использовали. В другом случае Анатолий Иванович решил дать пациентке хлороформ при сопоставлении перелома лодыжки, область голеностопного сустава. Он это делал в гипсовой комнате, подкатив туда аппарат. Травматологи вправляли перелом, как вдруг больная перестала дышать. Пока все суетились, у нее остановилось сердце. В ординаторскую, где я находился в это время, ворвалась медсестра. «Юрий Олегович, в гипсовой остановка сердца!» Через секунду я был в гипсовой комнате. Анатолий, глядя на меня расширенными глазами, неуверенно проговорил. «Надо делать открытый массаж сердца». В то время был распространен закрытый массаж сердца, который не удовлетворял хирургов, так как сердце часто не запускалось. Поэтому все чаще начинали применять открытый массаж. Об этом много писали газеты того времени. Описывали случаи, когда хирург, прямо на улице, не соблюдая правила асептики, поскольку надо было действовать срочно, Перочинным ножом рассекал грудную клетку и рукой массировал сердце. Были положительные результаты, но впоследствии методика закрытого массажа была отработана, и врачи вернулись к нему. Приступив к операции, я рассек грудную стенку и увидел сердце. Оно не сокращалось. Введя руку в полость груди, я начал его массировать. Раз, два, три... Безрезультатно. Кто-то из сестер протянул шприц с адреналином. Я ввел адреналин в полость сердца и продолжил массаж. Сердце вяло начало сокращаться. Затем ритм восстановился. И в этот раз все обошлось. Почему это произошло? Да потому что хлороформ надо дозировать чрезвычайно точно. Это очень сложно. Нужен большой опыт работы с хлороформом. А такого опыта у наших анестезиологов еще не было, и случилась передозировка. Еще один случай произошел, когда я еще работал в воинской части и посещал хирургическое отделение госпиталя. Однажды Александр Семенович, начальник отделения, обратился ко мне. «Юрий, иди-ка в приемный покой и помоги Петру принять больного с переломом бедра». Я отправился в приемный покой. Поприветствовав присутствующих, я увидел, что начальник инфекционного отделения госпиталя, подполковник медицинской службы Антонина Михайловна осматривает лежащего на кушетке солдата. Вдруг она сказала, «Нет, ребята, у него не перелом бедра». У него скорее вывих тазобедренного сустава. Перелом бедра, как правило, сопровождается шоком, а у него нет шока. Мы с Петром Григорьевичем Байдала обследовали пострадавшего и действительно обнаружили вывих. «Вот это да!» — воскликнул Петр. «Антонина Михайловна с одного взгляда поставила диагноз. Вот это опыт!» Посовещавшись, мы решили вправить вывих прямо здесь, в приемном покое. Вправлял я, поскольку был физически сильнее, а Петр давал наркоз и держал парня. Для наркоза решили использовать хлоротил, вещество, которое при распылении вызывает замораживание кожи. Мы знали, что этот способ годится для рауш-наркоза, быстрого, короткого, и бодро приступили к делу. Петр положил на лицо пострадавшего солдата марлю, сложенную в несколько слоев, затем надломил ампулу с хлорэтилом и направил струю на марлю. Пострадавший моментально заснул. Петр навалился на него, а я сильно потянул ногу вниз. Раздался щелчок. Вывих был вправлен. Как только мы закончили, пострадавший очнулся. В те времена анестезия бурно развивалась, появлялись новые вещества и методы наркоза. Нам приходилось их осваивать. Сейчас все по-другому. Есть такие специалисты, как анестезиологи, реаниматологи. В больницах имеются реанимационное отделение. Когда говорят, что больной в реанимации, это означает, что дело серьезное, и им вплотную занимаются специалисты. Дай Бог им удачи!